Глава двадцать Жуть какая! — проворчала Белла, рассматривая группу вампиров, которых я создал. — Они точно на нас не нападут? — Точно! — усмехнулся я. — По крайней мере, пока меня кто-нибудь не убьет. Ну, а потом уже как повезет. Это ведь не простые мертвяки, а разумные. — Вроде бы не страшны, — вступил в беседу Алват. — Люди как люди, только бледные. «Ты просто не знаешь, на что они способны», — сообщила моя ученица. «Не чувствуешь их». Захватить в плен группу солдат не составило особого труда. Можно сказать, что даже повезло. К вечеру мы вышли на дорогу и обнаружили, что совсем рядом на ночлег остановился небольшой отряд, а ночью мы на них напали. Почти всех удалось взять живьем. Материала для создания вампиров было достаточно. Откладывать такое важное дело не стал, тут же приступил к ритуалу. Алвато временно назначил старшим над призванными воинами, чтобы не крутился под ногами, нужно было убрать следы нападения, угнать в лес лошадей. Солдаты перед превращением вампиров намучались. даже мне было неприятно, никак не могу выжить из себя жалость к людям. Хотя, когда принялся за второго, было уже немного проще, Но ну, а потом вообще успокоился. «В конце концов, мне нужно выжить и добраться до дома. А если нужно пойти на такие меры, то не стоит распускать сопли. Надо брать и делать». Насколько мне известно, Димуры не умели создавать вампиров. Умелицы были только в нашем мире. Но продолжалось это лишь до первого нашествия. Потом знания были утеряны. Создать таких опасных существ мог далеко не каждый. Слишком много магических сил на это требовалось. Само собой, первым делом я решил проверить навыки созданных мною существ. И проверил. Правда, результатом был разочарован. Призванный воин без особого труда смог победить в схватке вампира. Впрочем, они пока слабы. Но по мере того, как они будут употреблять чью-нибудь кровь, вампиры станут набирать мощь. Это мне точно было известно. Тут снова возникла проблема, вампиры как рабы выполнят любой приказ, поэтому им требовалось указать, кем можно питаться, а кем нет. Сначала во мне снова заговорила жалость, хотел, чтобы напали только на разбойников, но потом передумал. В общем, их жертвами могли стать любые мужчины, правда при этом они не должны их убивать, женщин и детей я приказал не трогать. В общем, пришлось нам задержаться еще на несколько дней. После создания вампиров их нужно обязательно покормить, причем как можно быстрее. Это очень важно, потому что без еды они станут быстро терять человеческий облик, так что я сразу отправил их на охоту, но туда, где мы уже были, а не вперед. Не хотелось бы настораживать Димура в землях, по которым мы пойдем. Они ведь могут заинтересоваться, кто-то так потрепал их людей, кто смог оставить такие укусы. «Вампиры умеют нападать незаметно. Самому довелось в этом убедиться. Справились превосходно. По возвращению моих творений я все же обнаружил в них изменения. Дело даже не в клыках. Их почти не было видно. Вампиры все так же сильно походили на людей. Но вот их лица, они как будто заострились. Наверное, подобное определение подойдет лучше всего. Почему-то именно это и впечатлило Беллу, а -то нет». Кровососы как ушли, так и вернулись одной группой рано утром. «Ну что?» – поднялся я со своей лежанки. «Дорога не ждет, выдвигаемся дальше, хватит бездельничать». «Давно пора идти», – печально вздохнула Белла, посмотрев на свой поистрепавшийся дорожный костюм. Не нравилось ей ходить по лесу. «Повелитель, что нам делать?» Впервые открыл рот без приказа один из вампиров. При жизни его звали Аил. Так и буду его теперь называть. «Отличный вопрос», — улыбнулся я. «Собирай всех сюда, объясню вам, что и как». Буквально через минуту все вампиры были собраны и замерли передо мной. До этого они крутились вокруг нашего лагеря, охраняли покой, только парочка всегда была при мне. «Значит так», — оглядел я свое воинство. «С этого дня главным среди вампиров назначается Аил. Приказы я буду отдавать ему, а он станет доводить их до вас». В случае, если меня не будет рядом, вы должны слушать мою ученицу Беллу. Но ну, а если и она будет отсутствовать, то охотника Алвата. Вам все понятно? Да, повелитель, дружно ответили вампиры. Если вдруг меня не станет, всякое бывает, то вы должны выполнять все приказы моей ученицы, заявил я. Это невозможно, тут же сообщил мне Аил. В ней нет вашей силы, значит, она просто пища. «Сам ты пища!» — возмутилась Белла, а потом перевела недовольный взгляд на меня. «Не стоит хоронить себя раньше времени. Это скверная примета!» «Сам подыхать не собираюсь!» — отмахнулся я. «Так что нечего тут ворчать. И вообще, иди и собирайся. Не стой тут!» «Печально. Боюсь, если я паду в бою, то мои спутники переживут меня ненадолго». Уже сейчас, после первого, скажем так, приема пищи, они стали двигаться как-то плавно, ни одна веточка под ногами не хрустнет, а ведь совсем недавно ходили как простые люди. Дальше станут еще ловчее и умнее. Как уже было сказано, это не простые мертвяки, а разумная нежить, быстро и умело. Очень скоро они будут намного сильнее моих призванных воинов. К сожалению, армию вампиров не создашь, да и много упирается в их кормление. Не стану же я целые городки отдавать им на пропитание. Тогда за нами начнется охота, и рано или поздно на всех перебьют. Я пока не планировал использовать их в полной мере. Потом, все потом, когда мы доберемся до святилища Димуров. Лучше вампиров никто не сможет помочь в войне с магами, но это с простыми, а не с Димурами. Их мало убить, нужно уничтожать души, а в этом деле вампиры помочь не смогут. В общем, если на охране святилища много демуров, отправлю туда вампиров, к тому времени будет уже можно, они хотя бы часть перебьют. Думаю, у них получится. А то, что моим врагам удастся убежать в виде душ, то это не беда. Все равно потребуется какое-то время, чтобы им снова набрать былую магическую силу. Мы уже успеем удрать. Не думаю, что найдутся такие идиоты из димуров, которые пойдут преследовать некроманта, будучи простой душой. Дальнейшее наше путешествие проходило почти без происшествий. Шли мы вдоль дороги, и теперь за нашу безопасность отвечали вампиры. У этих существ отличный слух и обоняние. Они заранее могли обнаружить близость людей. Не скажу, что перестали убивать Димуров, но случалось это исключительно, когда встречали их на своем пути. Захватывать замки больше не стал. Этим мы слишком привлекали к себе внимание, а нам этого не нужно. Тут было больше поселений, больше димуров, поэтому могли снова нарваться. Кроме того, мне очень не хотелось показывать, в каком направлении мы двигаемся. Отряд своих вампиров я увеличил до полусотни, это было уже много. Если бы местные вояки и димуры знали, что тут шатается такой отряд, то предпочли бы вообще не выходить на дорогу. Кстати, мне удалось испытать вампиров в битве против димура. Надо сказать, что результат меня впечатлил. Не знаю как, но один из вампиров смог пробраться в лагерь неприятеля и убить Димура. Я в это время находился рядом, не позволив его душе уйти. Тут же уничтожил. В общем, не зря таких опасных ребят создал. Очень полезные. Не просто так их маги в нашем мире опасались. Чем ближе мы подходили к святилищу, тем больше Димуров нам попадалось. Если бы не знал раньше, что это тоже маги, но со своими особенностями, то решил бы, что это целый народ, просто одаренный. На самом деле, если бы эти ребята не воевали между собой, то они бы любой мир поставили на корячки, по крайней мере, наш бы точно не устоял. Нам уже дважды попадались армии под предводительством Димуров, которые выясняли между собой отношения. За одной битвой удалось даже понаблюдать. Эти ребята друг друга не щадили, стараясь уничтожать души. Приятно наблюдать за тем, как твои враги режут друг другу глотки. Теперь мы старались вообще не показываться людям на глаза. Хорошо, что питаться вампирам нужно не каждый день. Тем не менее, искать себе пропитание они уходили далеко от нашего отряда, чтобы не вышли на наш след. Хотя если посмотреть на карте, где и когда происходили нападения, то вычислить наш маршрут довольно легко. Благо, что тут клановые общества, зачастую враждующие друг с другом, если не явно, то тайно, из-под Во время путешествия я также обнаружил, что мы двигаемся примерно в том же направлении, в котором мы бы двигались в нашем мире к тому месту, где впервые появились демуры. Интересно, как они так точно все рассчитали? Почему не открыли выход в наш мир где-нибудь в море? Или делали это методом проб и ошибок? К сожалению, подобной информации в местных магических книгах мне пока не попадалось, далеко не всем она была известна. Надеюсь, когда я прихлопну Димура в их святилище, эта информация станет мне доступна. В любом случае, местным Димурам было известно только о двух святилищах. Нам не повезло, потому что местность, которую требовалось пройти, сильно отличалась от нашей. В данный момент мы шли по предгорью, а вдалеке виднелись заснеженные вершины гор, Людей и крепостей стало гораздо меньше, нам удалось покинуть обжитые места, но пройти без боя горы возможности не было. Тут нам снова пришлось брать в плен димуров, и все как один убеждали, что проход через горы единственный, и перекрыт он стеной, на которой дежурили димуры. Можно сказать, что это была первая линия обороны святилища, потому что на стене стояли димуры того клана, который держал святилище под своим контролем. Похоже, клан не просто силен, другие по сравнению с ним жалкие и слабые, если учесть, что они контролируют огромную территорию. Сейчас нам требовалось как-то перебить охрану, но печалило не это, а то, что очень скоро о прорыве узнают другие демуры. «Ладно, хоть погоня тоже пойдет по нашей тропе, и пока мы не покинем горы, они не смогут предупредить охрану святилища о том, что к ним направляются гости. Если догонят, этого тоже исключать нельзя, то дадим бой, пусть попробует задавить нас в каком-нибудь ущелье». «Проблемой было не только это. По горной дороге и в этот район идут караваны, придется прорываться с боем». Не страшно, что позади нас кто-то будет, но встреченные караваны при удаче могут послать гонца. И на выходе из гор нас уже будет ждать армия, чего хотелось бы избежать. Впервые я отправила разведку из вампиров в крепость. Им требовалось узнать, сколько димуров и солдат обитают в крепости. Прошло много времени с момента создания вампиров. Они уже смогли набрать нужную форму и превратились в первоклассных бойцов. Как одна знакомая мне женщина Лиза, встречена в гиблых землях. Посылать на разведку подконтрольных мне душ я опасался. димуры могут их заметить и уничтожить. Забавно, но вампиры в этом плане были предпочтительнее. Несмотря на то, что даже человек может их увидеть. джеррик и Малик превратились в двух бездельников, которые вообще от меня не отходили. Ничего, когда вернемся домой, для них найдется работа. Когда стемнело, вампиры отправились в разведку. Сразу несколько бойцов. Мы с тревогой наблюдали за стенами, опасаясь, что там вот-вот забегают стражники. Думаю, это легко можно увидеть по факелам. К счастью, все прошло спокойно, никакой суеты. Правда, утром вампиры не вернулись, но они об этом предупреждали. Нельзя же вот так запросто разгуливать по укреплениям, а значит, где-то спрячутся и будут следить за димурами. Вернулись мои разведчики только следующей ночью под самое утро. Повелитель, в крепости 12 димуров. — доложил мне Аил. — Какие еще будут приказы? — Где они живут? В одном здании? — Да, мой господин, в одном. Среди них пять пожилых димуров. Вы приказали обратить на это внимание? — Это плохо, — вздохнул я. — Сколько солдат? Есть такие, как у меня? — Есть около пяти сотен. На стенах постоянно стоят тридцать воинов. Ночью меняются всего два раза. А днем один раз. — Где они живут? — «Тоже все в одном месте?» «Да, мой повелитель, в одном. В крепости вообще зданий мало. Два больших, в одном живут димуры, а в другом, который побольше, воины». «Все понятно. О том, чтобы напасть на крепость открыто, не могло быть и речи. Пожилые димуры, скорее всего, очень сильны, а значит, убивать их нужно быстро и сразу». «Демуры на стенах дежурят?» – снова уточнил я. «Нет, повелитель». Иногда днем приходят на стены, но скорее для того, чтобы размять ноги, чем нести службу. Похоже, они не слишком рады тому, что сидят в этой крепости. Наш план захвата крепости был прост. Вампиры должны незаметно вырезать охрану на стенах, после чего запустить нас внутрь. Если не получится по-тихому, тогда просто вынесем ворота и ворвемся в крепость, где я тут же нанесу удар из магического посоха по строению, где обитают димуры. Потом просто уничтожу их души. Оставлю лишь парочку для допроса. А солдатами займемся потом. Уверен, что отбить мой удар они не смогут. Им нужно хотя бы видеть, какие заклинания в них летят. Не думаю, что они сразу же нападут на нас. Не забыл я и о том, что из крепости может кто-нибудь удрать. Трех вампиров придется отправить на горную дорогу, чтобы встретили беглецов и уничтожили их. Тянуть мы не стали. На следующую ночь пошли на штурм. Сначала все шло по плану. Вампиры умудрились бесшумно убрать нескольких воинов, благодаря чему удалось вплотную подойти к воротам. А дальше нам пришлось торопиться. В крепости раздался громкий, резко прервавшийся вопль. «Выносим ворота», — приказал я и сам нанес удар, — тут же отметилась и Белла. Крепостные ворота буквально влетели внутрь, снеся с собой железную решетку. Я ворвался в крепость первым и тут же помчался к зданию неподалеку, следом заспешили остальные. Тревожный крик услышали, а потом обнаружили, что со стены пропали стражники. Обращать внимание на простых воинов, которые уже спешили к нам, я не стал. Главное, не дать Димурам выйти из здания. Кто-то из них успел метнуть в меня заклинание из узкого окна. Димур увидел мага, что и неудивительно. Больно хорошо виден магический щит в темноте. После этого я обрушил на здание все заклинания. «Наверное, этот клан на самом деле могучий, и никто с ними не хотел связываться, вот и расслабились. Здание было разрушено, после чего я просто уничтожил души димуров. Правда, если верить вампирам, их было двенадцать, а душ было всего десять, что немного удивляло. Не хотелось верить в то, что двое ушли, тем более за крепостью следили». В это время Белла самозабвенно уничтожала вражеских солдат, не давая им вырваться из пылающего здания. Даже вампирам и моим призванным воинам несколько раз пришлось вступить в бой. Откуда-то постоянно прибегали вояки. Здания построены достаточно удобно. Расчет был такой, чтобы можно было держать оборону внутри. Похоже, дверь тут была одна, а окна узкие, что нам на руку. В общем, спустя минут десять все было кончено. Мы победили. «Наставник, вы почему такой задумчивый?» – подошла ко мне Белла. «Да так», – отмахнулся я, а после глянул на одного из вампиров. «Найди и приведи ко мне Аила. Срочно!» «Я здесь, мой повелитель!» Из-за спины вышел главный среди кровососов. Сволочь такая, даже не услышал, как он ко мне подобрался. «Кто-то уходил из крепости?» – спросил я. «Нет», – покачал головой вампир. «Никто не приходил и не уходил, это точно». «Двух демуров не хватает. Они живы», – поморщился я. «Разгребайте завалы да поживее». В это время многие вампиры уже вовсю ужинали. Пришлось отвернуться, довольно неприятное зрелище. Завалы разбирали всю ночь. Пришлось мне тоже дежурить. Вдруг души затаились и только ждали того момента, когда я расслаблюсь, чтобы удрать». Как оказалось, никто не таился. Два Демура просто смогли выжить после магического удара. У меня, от удивления, глаза на лоб полезли.